Глава вторая. В которой Мазорени и Дортаньян выясняют, что же такое фрондо. В кардинальском кабинете было не намного светлее, чем в коридорах Лувра. Три сосновые лучины, потрескивая от натуги, безуспешно боролись с окутывающим все углы чернильным мраком. Пойдя в кабинет, Д'Артаньян окинул его содержимое беглым взглядом. Престарелый стол на подогнувшихся от старческой немощи ножках, продавленный диван, из которого там и сям любопытно выглядывали пружины, уже упомянутый нами комод до да пары дубовых стульев, расшатанных до безобразия, составляли всю обстановку. Слева виднелась дверь, Завешанные побитыми молью малиновыми портьерами, дверь вела в покои королевы. Левая портьера слегка оттопыривалась. Присаживайтесь, господин лейтенант, Мазарини любезно указал на стул. Гасконец оценивающим взглядом окинул предложенный ему предмет. Было весьма сомнительно, что эта рухлядь выдержит даже такого заморошика, как Дортандьян. «Благодарю вас, ваше Преосвященство. Я пешком постою». «Да садитесь, чего там?» «Спасибо, монсеньор, вы очень добры». Д'Артаньян поклонился и остался стоять, как стоял. «Да садитесь же!» «Благодарю, монсеньор, не смею. Да чего там, садитесь, у меня без церемоний». «Спасибо, монсеньор, но, ей-богу, я не достоин такой чести. Ну что вы, прошу вас. Спасибо вам огромное». «Ну, спасибо за спасибо». «Садитесь же!» «От всей души благодарю!» «Да сядете вы в конце концов!» «Большущие вам спа...» «Да садись же ты, осел Гасконский!» В бешенстве заорал кардинал. Пришлось сесть и сей же момент быстрехонько вскочить и огласить кабинет воем дикой собаки Динго. За портьерой кто-то хихикнул. Кардинал удивленно спросил, «Чего это вы орете, как беременная лошадь?» Гортанье, не в силах вымолвить ни слова, дрожащей рукой указал на своё правое полупопие, из полупопия торчало сапожное шило. Ай-ай-ай, посочувствовал Мазарини. Какая неприятность! Потерпите, сейчас я вам помогу. Кардинал упёрся сапогом в поясницу гасконца и с сочным чмоканьем выдернул шило. Отлетев в сторону, кардинал ударился о подоконник. В тот же момент гордина, сорвавшись вниз, от души долбанула ему по шее, а вслед за этим его окатило помоями из ведра, хитроумно подвешенного над окном. За портьерой снова коротко гоготнули. «Я, кажется, догадываюсь, чьи это проделки!» — воскликнул Мазарини, выгребая из-за пазухи полкило квашеной капусты. «Но об этом потом». Скажите-ка мне, любезный Дортаньян, тут на дворе раздались выкрики и шум недовольной толпы. Кардинал осторожно приблизился к окну и слегка приоткрыл форточку. "Мазарини на мыло!" бисновалась толпа. "Смерть итальянскому ублюдку! Далой вонючего козла!" слыхали. Укоризненно покачал головой Мазарени. "Ни стыда у людей, ни совести!" Тут на чьей не досыпаешь, куска не доедаешь, всё думаешь о благе Франции, а эти неблагодарные скоты тебя же ещё и попрекают. Вот у нас в Италии в окно кабинета полетели булыжники, и законные смутьяны снова принялись драть свои лужённые глотки. Бей козла, спасай Францию! Да здравствует Фрондо! Кстати говоря, Вы не знаете, что такое фронда, спросил Мазарени, ловко уворачиваясь от обломка кирпича. Косконец недоумённо развёл руками: "Не знаю. Ну тогда не стойте как истукан, наведите порядок". Тартаньян метнул свою ружейку и через пару секунд вернулся с ручным спецмушкетом на плече. Он лёг животом на подоконник, и пока Мазарени держал его за ноги, Залимонил несколько очередей поверх голов. Толпа заинтересованно смолкла. Смутьян и Розину Фурты с любопытством ожидали, что же будет дальше. Тартаньян приволок ящик с гранатами, начиненными слезоточивым газом. Над площадью повис ядовитый туман. Распустив сопли до колен и обливаясь крокодильями слезами, Мятежники бросились кто куда. «Ну вот, теперь порядок», — удовлетворенно констатировал Мазарини. «А все-таки интересно было бы узнать, что же такое фронда?» Тут левая портьера всколыхнулась, и из-за нее вышел конопатый мальчуган лет пяти-шести. «Дяденька кардинал, хотите, я вам объясню, что такое фронда?» «А-а-а!» — Мазарини изобразил на своей плоской ружи, умильную улыбку. Ну так и что же это такое, деточка? А вот что! радостно выкрикнула деточка, выхватывая из-за своей спины огромную рогатку. В ту же секунду на лице бедного кардинала вскочила лиловая блямба размером со страусиное яйцо. Ваше величество! Людовик, ну разве так можно? Укоризненно пожурил мальчугана Дортаньян. «Посмотрите, какой вы сделали Бо-Бо дяденьке кардиналу!» Юный Людовик XIV, с детства не терпевший критики, снова натянул рогатульку, и Гасконец со стоном кувыркнулся через стол. «Я понял!» — воскликнул Мазарини, кривясь от боли. «Фронда — это значит рогатка!» «Правильно!» — подхватил Людовик. Видите, дядя, как всё просто. Да уж, ваше величество, печально сказал кардинал. Вы умеете доходчиво объяснять. Радостный Д'Артаньян с подбитым глазом выпал с из-за стола. Здоровым глазом он увидел, как из спальни королевы выходит второй Людовик XIV. Грр, помотал головой наш бедный друг. Вот это ничего себе. «Ваше Преосвященство, срочно выписывайте больничный, у меня в глазах двоится!» «Тссс!» — прошептал Мазарини, прикладывая палец к губам. «Ничего у вас не двоится! Это важная государственная тайна!» «Дяденька-кардинал, я хочу пи-пи!» — заявил тем временем второй Людовик XIV. «Да как же не двоится!» — возразил Тартаньян. «Еще как двоится! Вы что же думаете, я с ума сошел?» «Вы, конечно же, не сошли с ума», — успокоил его Мазарини. «Вам просто не с чего сходить». «Ничего не понимаю», — помотал головой Д'Артаньян. «Я хочу пи-пи», — снова вмешался в разговор второй Людовик. «Но как бы это вам объяснить?» — обращаясь к Д'Артаньяну и игнорируя нытье второго Людовика, сказал Мазарини. «Понимаете, в свое время королеву угораздило разродиться двойней». Хорошо ещё, что не пятернёй. А народу в избежании крупных неприятностей показали только одного. Представляете, что начнётся, если наш народ узнает, что в королевстве два короля? Не представляете? Начнётся гражданская война, море крови и горы костей. Повторюсь, это важная государственная тайна. Мазарини приложил палец к губам. Помалкивайте в тряпочку. Если вам ваша жизнь дорога как сувенир, я хочу пи-пи, во всё горло заревчал мальчуган, мочась в штаны. Вот оно что, присвистнул Дортаньян. Их действительно двое. То та и оно, проговорил Мозарени. Однако ваше преосвященство хотели сообщить мне что-то очень-очень важное, напомнил Госконец. Ах, да, вспыхтел Мозарени. Дела во дворце идут из рук вон. А всё потому, что мушкетёры окончательно обленились и не желают нести службу. Большинство этих дармоедов окопались в Бастилии, где только переводят казённые харчи. Вы завтра же отправитесь с инспекцией в Бастилию. Во-вторых, вы должны будете проверить столичную лечебницу. Я пошлю нарочного к доктору Болваняку. «Уверен, что девяносто девять процентов больных только косят под дурачка. Позже вы получите от меня секретное поручение». «А когда же я получу капитанские погоны?» — с упреком спросил Д'Артаньян. «Эх, Д'Артаньян, какой вы, однако, зануда!» — кардинал поморсился. «Заладили одно и то же. Вот выполните секретные поручения и сразу же получите». «Это правда?» — обрадовался Гасконец. «Слово Мазарини!» «Нет, вы поклянитесь!» «Ну, клянусь!» «Нет, не так!» «Век свободы не видать!» Д'Артаньян вздохнул. «Ну, ладно, верю!» «Дяденька кардинал, я хочу а-а-а!» Заявил второй Людовик. «Этого еще не хватало!» Мазарини подскочил к мальчику, словно ужаленный ковбой. «Вы свободны до обеда!» Крикнул он Д'Артаньяну, выволакивая маленького засранца Прочь из кабинета.